В странице 873, письмо 372 Владимиру Васильевичу Стасову. 1880 год, февраля 4 Ясная Поляна. Владимир Васильевич сейчас получил от Верещагина письмо. В письме его выражено враждебное ко мне чувство. Мне это было очень больно и теперь больно. Я бы написал ему, но не помню его имени и отчества, да и боюсь... Как бы чем-нибудь в письме не усилить еще в нем это ужасное больного мне чувство враждебности? Скажите ему, пожалуйста, что на меня сердиться нельзя, потому что у меня теперь одно желание в жизни — это никого не огорчить, не оскорбить, никому, палачу-растовщику, не сделать неприятного, а постараться полюбить их и заставить себя полюбить. А что его я люблю без усилий, потому не мог сделать ему неприятного? Но, видно, я отрицательно нечаянно сделал ему больно тем, что не пришел и не написал, и прошу его простить меня не на словах только, а так, чтобы и не иметь ко мне никакого неприязненного чувства. Примечание второе. Очень благодарен вам за статью об Иванове и книгу. Примечание третье. Я прочел ее очень трогательно. Не сердитесь... И вы на меня за то, что я грубо затронул тогда ваши задушевные чувства. Пожалуйста, не сердитесь. Примечание четвертое. Что же делать, если мне перестали быть интересны мысли людские, а занимательно только сердце? А у вас я видел, что оно есть, и что-то там много всякого добра, и я не мог удержаться от желания толкануться к нему. Может, грубо. Простите. Ваш Лев Толстой». «Вам, петербуржцу, может быть непонятно мое состояние в вашем городе. Я именно как угорелый в угарной комнате. Как бы сделать, что нужно, и бежать?» Примечание пятое. Примечание первое. Художник Верещагин, обиженный тем, что по вине Толстого их встреча в публичной библиотеке не состоялась, написал ему резкое письмо, которое не сохранилось. Второе. Стасов не передал содержание письма Верещагину, так как после неприятного разговора с художником, недовольным инцидентом с Толстым, поссорился с ним. Смотри переписка со Стасовым письмо 13. Третье. Книга Александр Андреевич. Иванов, его «Жизнь и переписка» 1806-1858 годы, куда были включены также и воспоминания Стасова. Четвертое. В Петербурге Толстой виделся со Стасовым в публичной библиотеке. Содержание разговора неизвестно. И примечание пятое. Толстой действительно бежал из Петербурга, внезапно уехав 23 января. Конец примечаний.